Все свидетели в одинаковых выражениях говорят о роли Коцебу. Он служил не революцией, а царской семье. Но он не был искушен в этом трудном деле, не учел настроения дворцовой прислуги. Когда он сидел и беседовал с Вырвовой, за ним внимательно следили. Подсмотрели, что он передает царской семье письма, не вскрывая и не читая их. В результате последовал донос, и Коцебу был уволен. После него короткое время обязанности коменданта нес Кобылинский, а затем комендантом был назначен Коровиченко. Павел Александрович Коровиченко – военный юрист по образованию и адвокат по профессии. Политический единомышленник Керенского, связанный с ним и общностью профессии, и личными узами, он был в полном слове оком Керенского во дворце. В показании последнего значится – Коровиченко, как лицо армии,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 Таких же выражений говорят об этом и все другие свидетели. Когда позднее Керенский объявил Корнилова изменником России и государю сдал об этом, он выразил глубокое возмущение и негодовал за Корнилова. Гучков был в царском, видимо, один раз, и до приезда к государю. Свидетели показали: князь Львов, он, Гучков, ездил туда как военный министр. Делал ли он тогда доклад по поводу своей поездки, я не помню. С кем он тогда имел общения, я не знаю. Камер Юнгфера за Нотти. После, должно быть, приезда Корнилова приезжали к нам от дворец ещё какие-то люди. Насколько я могу помнить, среди них был тогда Гучков. Я хорошо помню, что госпожа тогда очень волновалась по поводу их приезда и выражала своё негодование по этому поводу. Ей было неприятно их видеть. Но она видела тогда Гучкова.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 обратился ко мне, к горгеробщику Ивану Мартышкину и Локею, труппу и Придовскому. Мы все стояли вместе. И злобно крикнул нам: "Вы наши враги, мы ваши враги. Вы все здесь продажные". Он это кричал громко с неприличными жестами, как пьяный. Я сказал ему: "Вы, милостивый государь, в нашем благородстве ошибаетесь". Больше я ничего не стал ему говорить. Гушков шёл впереди в расстоянии всего нескольких шагов от этого пьяного офицера и даже головы не повернул на эти слова. Он не мог ни слышать этих слов. Относились ли эти слова к хозяевам дворца? Хотя это спрашивал Гучкова как свидетеля, но по узкоспециальному вопросу